Глава 7. Рамиль. Когда я захожу в Рибай на Казанской, Елена уже сидит на одном из темно-коричневых кожаных диванов, вскидывает руку, махнув и одарив меня напряженной улыбкой. Напряженной и деловой. М да, на свидание не тянет. Теперь уж точно. Не то чтобы я рассчитывал, но я просто представить не могу, зачем я ей понадобился. Если ей студия нужна, то она давно туда, как к себе домой, без моего разрешения ходит, а так? Надеюсь, она не решила начать петь. Фирменное Акунинское завывание не смогу продать даже я. Привет, Лен. Я сажусь напротив, цепко вбирая ее образ. Обычно мы целуемся, как подружки в щеку, но после того, как я целовал в совсем другие места, подобный жест мне кажется откровенным издевательством. Алена, похоже, со мной согласна и слегка розовеет, произнося «Здравствуй». Это ее суперспособность краснеть разными градациями. Это как Кадык непроизвольно дергается, Рамиль-младший пробуждается от спячки, а мне приходится расставить ноги пошире и усесться поудобнее. Повисает неловкая пауза, потому что мы тупо пялимся друг на друга, а сейчас нам не мешает никакой бесящий Игорь. У Лены подрагивают подкрашенные ресницы, расширяются зрачки и чуть переоткрываются губы, делая нижнюю полнее. Нежный румянец проступает на фарфоровой коже, и тонкая голубая венка на шее бьется. Алена, блин. «Лен?» Говорю я и молчу. «Дебил. Добавь уже хоть что-то». Во рту собирается вязкая слюна, никак не связанная с нахождением в ресторане. «Да?» Эхом отзывается Акунина и вроде как тоже продолжать не планирует. «Здравствуйте! Вы уже выбрали?» Черт, мы одновременно вздрагиваем и переводим взгляды на улыбающегося во все 32 официанта». «Да, салат с печеной свеклой и имбирный чай, пожалуйста», откашливается Елена Сергеевна, отводя от меня зеленые глаза. «А как же любимые десять чашек кофе?» хмыкаю я, открывая меню. Обстановка ощутимо разрядилась, и я могу нормально дышать, а не как только что пришедший к финишу марафонец. И даже подшучивать над ней. Мне двойной эспрессо и капучино. Спасибо. Я отдаю меню официанту, парень тут же исчезает. Мне нельзя кофе. Каким-то слишком ровным голосом отвечает Лена и смотрит так внимательно, будто от моей реакции зависит, получит ли она Нобелевскую премию в следующем году. Только одну в день. Ее я уже выпила утром. Почему нельзя? Хмурюсь я, не понимаю. Лена вздыхает, поджимает губы, а потом выдает. «Потому что я беременна, Рамиль. Врач запретил». Я моргаю. «Еще раз. Я просто, блин, не знаю, как реагировать на такое». «Правда?» Хриплю самое идиотское, что можно придумать. «Правда?» Лена безжалостно и строга. «Поздравляю». Кивает Лена и явно чего-то от меня ждет. «Чего? Что она от меня-то хочет?» «Я же ей не подружка, чтобы радоваться, что ее оплодотворил левый мужик. Мне наоборот...» «Подождите». На лбу выступает испарина. «Я?» Во рту пересыхает. Конечности разбивает противной слабостью. Вслух спросить не удается, и я просто тычу в грудь себе указательным пальцем, изображая глухонемого. «Не знаю, Рамиль», — хрипло шепчет Лена. «Мы с Игорем за два дня до тебя и...» она передергивает плечами щеки вспыхивают алом подходит официант с напитками давая мне возможность медленно подобрать отвисшую челюсть А лени принять более здоровый окрас она делает глоток и откашлявшись возвращается к деловому тону в общем я хочу узнать и а после не было выпаливаю я не подумав боже я идиот это все что меня волнует это все что тебя волнует фыркает лена раздраженно «Ну, блин, Акунина, прости». «Это не твое дело, Рам», — поджимает губы Алена. «Но нет. Мы не то чтобы помирились. Просто все эти разговоры про «дай мне шансы, бла-бла-бла. Ну, знаешь же, такое бывает. Она неопределенно машет изящной рукой. Игорь извинился и вообще наговорил там». Продолжает Ленка задумчиво, смотря мимо меня. «Ладно, я понял». Перебиваю я ее, боясь, что она начнет пересказывать сопливые картавые оправдания. Что улыбаешься? с подозрением щурится Елена Сергеевна. Ничего. Качаю я головой, ухмыляюсь шире. Я пытаюсь перестать, но не могу, блин. Картавый-то на голодном пайке, оказывается. О, да! Ты тут ни при чем не свети самодовольной рожей, шипит Елена Сергеевна. Просто у нас такой период в отношениях и. Я понял, понял. Киваю я и честно стараюсь стереть улыбку с лица. Не могу, не выдерживаю. Что, не хочется с другим после папки? Это вообще просто выражение такое, но... Теперь ехидством зацвела Алена. Ну, насчет папки, это ты прямо в десяточку, Кирефов. Щебечет ласково она. Я мрачнею, забыл. Мозг вообще как-то отказывается впитывать эту информацию. Я просто не знаю, что делать, что говорить. «Наверное, я должен, да? Ну что?» «Я жду хоть какую-то подсказку от Лены». Вместо этого она тяжело вздыхает. «В общем, так», — говорит она таким тоном, будто мы на деловых переговорах смету утверждаем. Сцепляет руки в замок и чуть подается ко мне через стол. «Я должна знать точно, чей это ребенок, прежде чем сообщить новость Игорю. Поэтому прошу тебя сделать тест на отцовство, чтобы без сомнений уже. Ты согласен?» Из этой речи я понимаю, что вы еще не в курсе, и мне выпала честь охренеть первым. Почему с меня начала? Игорёк там вроде мечтал размножиться. Интересуюсь я, постукивая ножом по столу. Потому что не хочу без надобности посвящать его в то... Она снова краснеет. Что было? Я же не могу сказать, я беременна, но не факт, что от тебя. Ну да, ты же ему изменила, да, Алёнушка? Тяну я, чувствуя подкатывающую волнами злость. Это значит, я и сейчас должен о нежных чувствах картавого заботиться помогать. Так что ли? А о моих кто подумает? Формально нет, мы же расстались. Тогда. Лена смущенно отводит глаза. Ее что? Ее еще и совесть мучает? Злость ощущается сильнее, металлическим привкусом перекатываясь на языке. Не понимаю почему, но меня все это дико бесит. То, что она, похоже, жалеет, что так вышло, жалеет этого убогого горька и себя, блин, наверное, тоже жалеет, что связалась со мной. Бесит Лена. «Рамиль, пожалуйста». Алена медленно поднимает на меня ведьмовские глаза, и у меня в груди болезненно щемит. «Это полчаса займет всего. Просто сдадим завтра кровь, и все, ладно?» Я медленно киваю, хмурясь, и она шепчет одними губами. «Спасибо». Настроение опускается до минусовых отметок, потому что... Потому... Лена, судя по всему, кроме анализов, от меня ничего и не ждет. Не то, чтобы мне было, что ей предложить. Но ведь она и не пытается спрашивать. Я для нее вообще-то от безликого стаканчика с донорской спермой отличаюсь. А дальше что? Хриплю я глухо. Хочу допытаться. Правильно ли я все понял? Ну... Но... Лена нервно заправляет за ухо мягкую светлую прятку и с преувеличенным вниманием рассматривает белую чашку чая в руках. «Если это Игорь, то скажу ему», — говорит она и кидает на меня быстрый напряженный взгляд. «А если нет?» — подгоняю я, наклоняясь к ней через стол. Лена поджимает губы, смотрит мне прямо в глаза и тихо, но твердо заявляет. «Аборт я делать не буду. У меня даже дыхание перехватило». Могла бы просто по яйцам врезать. Что уж. Ты за кого меня вообще держишь, Елена Сергеевна? От кипучего возмущения только ноздри раздуваются. Охренеть не встать. Одно дело, когда тебе батя в шутку дает оплеуху и басит, что ты недорос. Другое, когда женщина, которая тебе нравится, сильно, блин, нравится. Хлопая невинно глазами, заявляет, что ты настолько бездарь, что сейчас начнешь умолять об аборте еще и зная что для нее это вообще больная тема дети эти я я просто лена блин кулаки сжимаются сами собой аленка пугливо косится на мои руки и начинает лопотать делая только хуже ты не подумай рам мне от тебя ничего не надо можем вообще никому ничего не говорить скажу что в клуб ходила не помню с кем как но бывает же правда Она с такой надеждой смотрит, будто я должен в ладоши от счастья захлопать от подобной перспективы. Я, конечно, слышал, что у беременных чердак течет, но не настолько же, окунина, Хриплю я зло. Черт, у меня, по-моему, глаз задергался. Я так с ней и посидею. За пару недель. «А как ты хочешь?» Шепчет Лена, кусая розовую губу. «Я, блин, не знаю пока, но не надо из меня сволочь делать. Я своего ребенка не брошу». Я не хотел стучать кулаком по столу, оно само как-то. Лена подпрыгивает от неожиданности и смотрит на меня, округлившимися от удивления глазами. «Ладно, Рамиль, извини, я не думала». Она прямо как-то совсем потерялась, бедная. Кулаком по столу это все таки больше батин репертуар. Лена аккуратно отставляет чашку и разглаживает салфетку перед собой, а потом вскидывает на меня уже обычный, спокойный, полный достоинства взгляд. «Рам!» «Давай результатов сначала дождемся, а то, может, и говорить не о чем, да?» «Все-таки Лена дипломат. Меня как-то сразу отпускает, и правда, может, и не о чем. Вот только какие-то мальки от этого Игоря. Нам картавых не надо. Так, стоп. Не мое дело. Давай».